Страница 421. Письмо 63. -е. Валерии Владимировне Арсеньевой. Неотправленное. 1856 год. Ноября 8. -го, Петербург. «Любезная Валерия Владимировна, вот уже неделя, что я уехал от вас, и все не получил еще от вас ни строчки. Получили ли вы мое сладенькое письмо из Москвы?» Примечание первое. «Мне за него совестно». Нынче я приехал в Петербург, не совсем здоровый, и в страшной тоски не столько от того, что я не вижу вас, сколько от расстройства желудка. Примечание второе. Страница 422. В Москве я видел очень мало людей и скучал. А вас я говорил с Машей, которая, как кажется, очень расположена любить вас. С Костенькой, которой... И с Волконским, который вас не знает, но спрашивал у меня, правда ли, что я влюблен в одну барышню, которую он видел у Трэмблай, без шляпы, и про которую слышал следующий разговор двух сестерки Слинских. Примечание с третьего по пятое. Они говорили, какая гадкая женщина Щербачева. Она выписала свою племянницу, хорошенькую молоденькую девушку, и решительно губит ее, сводит и влюбляет в какого-то музыканта, от которого эта барышня уже без ума и даже в переписке с ним. Вы сами можете догадаться. Какое приятное чувство я испытал при этом разговоре. Поверьте, любезная Валерия Владимировна, как это ни грустно, ничто не проходит и ничто не забывается. Когда я с вами, я так слаб, что готов верить тому, что вы никогда не были влюблены в Мортье и что вы имеете ко мне серьезное чувство дружбы. Но когда я рассуждаю спокойно, все мне представляется в другом, более справедливом свете. Будь что будет, я обещал вам и буду с вами совершенно и неприятно откровенен. То, что я говорил об глупом и хорошем человеке, справедливо, но все это яснее вот как. До вашего отъезда на коронацию Я уважал вполне ваше доброе и чистое сердце, верил вам совершенно и чувствовал к вам спокойную, тихую, чистую дружбу. После истории Мортье я просто люблю вас, влюблен в вас, как сказала В.Н. Примечания шестое и седьмое. Но простите меня за злую откровенность, я не уважаю вас только как прежде и не верю вам. «Я стараюсь принудить себя верить вам и уважать вас, но против моей воли сомневаюсь. Виноват ли я в этом, судите сами. Вы знали меня уже три месяца, видели мою дружбу, только не знали, хочу ли я или нет сделать вам предложение, и влюбились в Муртье, в чем вы сами признавались в то время, потому что вы честны и не могли не признаться в том, что было». Потом вы перестали видеть Мортье, но не перестали думать о нем и писать ему. Узнали, что я имел намерение предложить вам руку, и вы влюбились в меня, и говорите тоже искренно, что вы никогда не любили Мортье. Но которое же чувство было истинно? И разве это чувство? Вы говорите, что в то время, как вы увлекались Мортье, вы не переставали чувствовать ко мне расположение, а что теперь Мортье вам неприятен. Это только доказывает, что Мортье давал вам читать Вертера, и поэтому внушает презрение. А я нравственно кокетничал с вами и выказывался всегда самой выгодной стороной. Так что вам не за что презирать меня, ежели вы сами захотите быть искренни. То вы согласитесь, что оба чувства были равны. Одно прежде и с ужасающей для всякой нравственной девушки будущностью, другое после с нравственной и приятной будущностью а оба были равны, как и те, которые были прежде, и третьи, и тридцать третье, которое будет после. Любили ли вы истинно Муртье? До чего доходили ваши отношения? Целовал ли он ваши руки? Я видел во сне, что он целует вас валерьяновскими губами, и с ужасом проснулся. Ежели бы это была действительность, и вы бы признались в ней, я был бы рад. Примечание девятое. «Да, я влюблен в вас, и от этого я беспрестанно колебаюсь между чувствами к вам, или страстной любви, или ненависти, и боюсь, и борюсь с этим чувством, и до тех пор не увижу вас, пока оно не пройдет, а то иначе я сделаю ваше несчастье и свое. Что бы я дал, чтобы возвратилось то доверие и уважение, и спокойная дружба, которую я испытывал прежде? Но нет, ничего не забывается». Может, оно возвратится, но для этого нужно время. А вы с вашим характером не выдержите время, и я боюсь, что потеряю вашу дружбу, которая мне теперь дороже всего на свете. Чувствую, что письмо грубое, но, не перечитывая, посылаю его. Знаете меня, каким я есть, и очень нехорошим. Миллион вещей сделали меня таким, и я не могу предваряться. С самого моего выезда... Мне во всем неудачи и досады. Оказывается, что я под присмотром тайной полиции. Здоровье скверное, книги плохо идут, денег нет, а тут в Москве милые известия про вас, а от вас ничего, и, главное, никого из людей, которых я люблю, здесь нет. Примечания 10 и 11. Грустно, гадко, скверно жить на свете. В Москве видел вашу мерзейшую тетеньку, милую, и о опрениных, из которых один женится над Долгорукой. Кланяйтесь всем вашим и постарайтесь простить меня за это письмо. Ваш граф Лев Толстой. За вашей комиссией примусь нынче, и в следующем письме отвечу вам и пошлю книги. Примечание 12. Примечание. Смотри письмо 62-е. Второе примечание. Толстой приехал из Москвы в Петербург 7 ноября. Примечание третье. Мария Николаевна Толстой. Четвертое. Константином Иславиным. Пятое. Трембле. Кондитерская в Москве. Шестое. Валерия Арсеньева. 12 августа 1856 года уехала в Москву, где 26 августа происходил акт коронации Александра II. Седьмое. ВН. Расшифровать имя не удалось. Восьмое. Роман Гёте «Страдания юного Вертера». Девятое. Имеется в виду Валерьян Петрович Толстой. Десятое. Толстой находился под надзором тайной полиции за сатирическую песню, как 4 числа. Одиннадцатое. Отдельное издание «Детство и отрочество» и «Военные рассказы» плохо раскупалось. 12. Будучи опекуном младших Арсеньевых, Толстой по просьбе Валерии Арсеньевой занимался устройством ее брата Николая в училище правоведения, покупкой необходимых ему учебников. Конец примечаний.